Глава первая. Джей. Птичка. Все было как всегда. Регонда стояла на своем месте в кабинете отца, на конических модернистских ножках. На полированной крышке шушен серо-зеленый грундик ТК-5 с неработающей перемоткой. Кабель тянулся к задней панели Регонды, так что звук шел из нее. Прозрачные бобины вращались и, как всегда, звучала «птичка», но что-то было не так. Откуда взялась эта запись и почему ее назвали «птичкой», никто уже не помнит. Скорее всего, Шуша присоединил свой тег опять к дедовской спидели и записал с эфира. Запись была шумами и помехами, время от времени врывался голос на непонятном языке. Много лет спустя Шуша с помощью интернета Установил, что песня называлась «What a lovely day», и ее исполняла шведская певица Дорис Свенсон. Когда Шуша услышал песню в чистом виде, ему чего-то не хватало. В те далекие 70-е они слушали ее столько раз, что шумы и помехи воспринимались как часть музыки. Помехи напоминали птичий свист. Уж не потому ли ее назвали птичкой? Это было счастливое время. Каждый день в 7 утра звонил будильник. Шуша будил сестру и отца. Они надевали свитера, надевали ошейник на Татошу и бежали по синеватому, припорошенному снегом асфальту мимо конструктивистского кинотеатра «Шторм», который когда-то был эклектичным Наполеоном. А в эту зиму на фасаде красовался сам Наполеон в исполнении рода Стайгера. Они бежали через проходные дворы, в парк, Алексеевского женского монастыря, того самого, который в 1830-х годах был перенесен из Чертолья в Красное Село, освободив место для храма Христа Спасителя. Никакого монастыря, конечно, уже не было, его разрушили в 1926-м. В перестроенном храме Алексия Человека Божия теперь располагался дом пионеров, где Шуша когда-то причащался искусству и спорту в кружках рисования и туризма. Потом они возвращались домой, снимали кеды и шли в кабинет отца за последней порцией спорта. Шуша включал птичку, отец, стоя на коленях, катал свое колесо, качая пресс. Джей на коврике изображала позу лотос, а Шуша начинал свои 200 приседаний. Кабинет отца был небольшим, места на полу было мало, Они почти задевали друг друга, но в этой стиснутости было что-то магическое. Все сложности между Шушей и отцом как будто улетучивались, и им было хорошо вместе, всем четверым, если учитывать Татошу. Но это продолжалось недолго. Джей скоро вышла замуж за социолога, она так и называла его «мой социолог», переехала к мужу, и бег прекратился. Шуша с отцом какое-то время пытались поддерживать традицию. Бегали, заводили птичку, по очереди катали колесо, но выяснилось, что без Джей это не работало. Похоже, что двух мужчин объединяло желание защитить маленькую девочку, хотя маленькая она давно уже не была. Утром, в самом конце 1978 года, Шуша... Постучал в кабинет отца. Случала птичка. Было ясно, что он не спит. Постучал еще раз. Отец не откликался. Шуша осторожно приоткрыл дверь. Все было как всегда. На полу, на коврике, по пояс голый отец катал свое колесо. Прошло не меньше минуты, прежде чем Шуша понял, что именно было странным. Движения отца были явно замедленными. Он пригляделся. Широкая, мускулистая спина отца сотрясалась от рыданий. Отец сделал еще одну попытку прокатить колесо вперед, но не смог. Его руки дрожали. Он прилагал огромные усилия, чтобы сдвинуть колесо с места, но оно только дергалось. «What a lovely day to wake up in the morning!» – неслось из Ригонды. Незамеченный отцом Шуша вышел, осторожно закрыв за собой дверь. За неделю до этого в два часа ночи в квартире раздался звонок. Шуша снял трубку. «Джей, у вас?» – спросил социолог. «Нет». «Жалко. Я еще не дома, она не подходит к телефону». «Жалко?» – переспросил сонный Шуша. «Да, хорошая была девочка». Можно сказать, жалко, если разбилось блюдце, но не о жене, которая неизвестно где шляется, в два часа ночи. В комнату вошла мать торопливо запахивая расшитый самаркандский халат. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке, Джей где-то болтается. Ложись спать». Через какое-то время телефон зазвонил опять. Мать тут же вошла в комнату. Было видно, что она не ложилась. Шуша снял трубку. «Слушай, меня внимательно», — заговорил социолог. «Ничего не изображай лицом и ничего не говори. Быстро возьми такси и езжай сюда». «Что? Что он говорит?» – спрашивала мать. «Что случилось?» «Не знаю», – сказал Шуша, натягивая штаны. «Ничего серьезного. Он просит меня к ним приехать. Я тебе позвоню оттуда». Он быстро выбежал на улицу, чтобы избежать расспросов. Черная декабрьская ночь. Оранжевый под фонарями снег. Такси останавливается сразу. Они мчатся по спящему городу. И только тут до Шуши начинает доходить смысл происходящего. Несколько дней назад мать заметила, что из аптечки отца исчезли все снотворные. Она сразу вспомнила, что, уезжая домой к мужу, Джей как-то долго и нежно с ней прощалась, что было совсем на нее не похоже. Мать тут же поехала к ней, позвонила в дверь, а когда Джей открыла, произнесла решительно «Отдай мне все снотворные». Джей открыла было рот, чтобы начать все отрицать, но вместо этого заплакала. Они долго стояли на лестничной клетке, обнявшись. Потом вошли в квартиру, и Джей принесла упаковки и литардила. Мать сказала, все упаковки, думает Шуша, несясь в такси по пустому темному Ленинградскому проспекту. А кто их считал? У лифта его ждал социолог. В руках у него был телефон на длинном шнуре, который тянулся в квартиру. «Я два часа делал ей искусственное дыхание рот в рот», – сказал он. «Скорая где-то застряла, они мне давали инструкции по телефону». Он протянул трубку Шуши. «Вот, звони маме». Мать примчалась через полчаса. Она стояла в открывшемся лифте, прижавшись спиной к стенке, как будто боялась потерять опору, и, не мигая, смотрела на Шушу, пытаясь силой взгляда остановить слова, которые он сейчас должен был произнести. Шуша молчал потом медленно, отрицательно покачал головой. От этого движения грузное тело матери стало медленно и беззвучно сползать вниз. Прежде чем Шуша смог сдвинуться с места, в его сознании произошла вспышка. Он вдруг отчетливо увидел сползающее по кирпичной стене, изуродованное пытками, тело дяди Лёвы, когда его расстреливали в Киевском подвале в 1938 году.